Рост Камкодии они покинули чуть позже, чем собирались сначала. Через полтора ски, основательно выспавшись и подкрепившись. Но все равно перед выходом пришлось принять энергетик, потому что отошедшие за время сна от запредельных нагрузок мышцы тут же начало страшно ломить. Однако энергетик сделал свое дело, и в путь они тронулись довольно бодро. Даже девица готица которую, как выяснилось, звали Дарьей, немного повеселела и шустро переставляла ноги, держась поблизости от пашки. В принципе, шансы на то, что они доберутся до Самиельбурга после поста камкодий, выглядели даже более предпочтительными, чем в тот момент, когда они тронулись с одиннадцатого горизонта. Пост располагался на седьмом горизонте, а здесь, в коме, каждый следующий горизонт считался более опасным, чем предыдущий. Так что, несмотря на то, что их возможности к обороне сократились с того времени на двух бойцов, отсутствие необходимости волочь тушку Слира и уменьшившаяся на четыре единицы численность откровенной обузы, каковой являлись земляне, явно работали на повышение шансов их сборной команды впрочем, никто особенно не обольщался. Ком есть ком. И сдохнуть здесь куда проще, чем выжить. Даже на первом горизонте, не говоря уже о седьмом. До перехода на шестой горизонт они добрались довольно быстро. Всего часа за четыре. Или, если уж пользоваться единицами измерения времени, принятыми здесь, за полтора ниса. И тут... Андрей, который уже считал, что немного разобрался в том, что такое ком, снова осознал, что он еще ни хрена не знает. Все началось с того, что висевшая в воздухе дымка, обычно ограничивающая видимое пространство радиусом где-то в километр, начала заметно сгущаться. Так что уже через 10 минут и несколько сотен метров видимость упала метров до 100, а то и меньше. Затем, шедший впереди метрах в 10-12, Тослам, тот самый татуированный инопланетянин, то есть, конечно, не татуированный, а сделавший себе узор, внезапно сдвинулся влево и стал на боковую поверхность скальной щели, через которую они пробирались. А Андрей от изумления аж остановился. Между тем Таслам сделал еще шаг и выпрямился, отчего его тело повисло горизонтально поверхности. Эй, Илис, изумленно начал Андрей, но она требовательно вскинула руку и он мгновенно замолчал. Несколько секунд ничего не происходило. А затем Таслам сделал еще несколько шагов вперед. Причем, как выяснилось дальше, боковая поверхность скальной щели изгибалась под сильным углом. Так что, когда инопланетянин сделал эти несколько шагов, его тушка стала смотреться еще более сюрреалистично. Потому что ноги Таслама вознеслись выше головы, а тело было наклонено под углом градусов 20 относительно горизонта так что его затылок оказался ближайшей к поверхности точкой тела инопланетянина. «Осторожно, идите вперед», — приказала Иллис, — «и ничему не удивляйтесь». Андрей, сглотнув, кивнул, продублировал команду Пашки и Дарьи, также пребывавшим в полном ступоре, и, задержав дыхание, двинулся вперед. Когда он преодолел некую невидимую границу, после которой Таслам полез на боковую стену, ничего особенного не произошло. Только появилось это головокружение, и тело потянуло в сторону. Восстановив равновесие, Андрей оглянулся и полюбовался на ошалелые физиономии земляков. Причем и Пашка, и Дарья относительно его положений стояли где-то под углом градусов 20-25, отчего Андрея слегка замутило. Странно, когда он пялился на Таслама, этого не было. Может, все дело в том, что Пашка и Дарья были гораздо ближе? Он поспешно отвернулся и сделал еще несколько шагов вперед, дойдя до точки, с которой снова стал различим довольно далеко ушедший вперед Таслам. Тот также стоял под углом, но под обратным относительно того, под которым располагались земляне. Все это заметно сбивало с толку вестибулярный аппарат, поэтому Андрей поспешно двинулся вперед, стараясь побыстрее достигнуть той точки, с которой хотя бы в одну сторону все будет нормально. Когда эту странную зону преодолели все, Андрей повернулся к Илис и спросил. Переход с седьмого на шестой горизонт, спокойно объяснила она. «Ну, раньше-то такого не было», Элис усмехнулась. Это ком, тут нет понятия как обычно, здесь возможно все. Например, многие переходы с 4 на пятый горизонт представляют из себя водные сифоны. Причем большинство длиной около трех тисаскичей. Поэтому плыть сквозь них приходится не меньше лука. А до кучи в середине сифона гравитация вообще исчезает и вполне возможно запутаться и развернуться в противоположную сторону что если учесть одностороннюю межгоризонтальную проницаемость сифонов, почти всегда приводит к гибели заблудившегося. «Ага», – понимающе кивнул Андрей, хотя что из себя представляет этот самый Тисаскич, он даже предположить не мог. На шестом уровне их первый раз атаковали только через полниса, после того, как они покинули столь необычный переход между горизонтами. Причем саму атаку Андрей прозевал. Еще мгновение назад он просто шел, стараясь сохранять дыхание и двигаться в ритм идущему впереди, как вот он уже летит вбок, отброшенный сильным тычком кого-то из инопланетян, а впереди раздается грохот взрывов. Когда Андрей сумел очухаться от сильного удара о поверхность, перевернуться на пузо и осторожно приподнять голову, все уже было закончено. На утоптанной земле валялись три здоровенных туши, напоминавшие кошмарную помесь ящерицы и кошки. Над первой из них наклонился Таслам, орудуя длинным клинком, напоминающим то ли длинный нож, то ли короткий меч. «Чего это он, Андрюх?» Удивленно произнес Пашка, когда инопланетянин вырезал из внутренности валявшейся зверюги нечто по внешнему виду напоминающее печенку, только эдакого фиолетово-баклажанного оттенка, и принялся быстро пожирать ее, отрезая по кусочку своим клинком. «Откуда я-то знаю?» – отозвался Андрей, удивленный не меньше Пашки. «До сих пор инопланетяне питались только пайками, а тут...» И ведь даже не пожарил и не запек там, на углях, либо своем сухом горючем, прям сырятину жрет. «Илис, а чего этот ослам делает?» Та заметно улыбнулась. «Существует поверье, что если съесть свежую слизь и ординарной твари, то это может повысить чувствительность касса». «Поверье? А как оно на самом деле?» Илис пожала плечами. «Не знаю». «Не сомневайся, парень!» – внезапно обратился к нему Таслам. «Все правда. Я вот когда сделал себе первый узор, поперся сразу на второй горизонт и завалил стаю восьми палых, а потом вырезал у них все слизь и сожрал». «Ну да», – с явной насмешкой в голосе произнесла Элис. «А потом, небось, десяток ски валялся в коме от отравления». «Ну и что?» – невозмутимо отозвался Таслам. «И провалялся». Зато у меня одна из самых сильных чувствительностей к Хаса среди всех, у кого есть третий узор. Скажешь нет? Это да, согласно кивнула Илис, Только я не уверена, что между твоими ритуальными поглощениями слиси у любой ординарной твари, которую нам удается завалить, и твоей повышенной для третьего узора чувствительности есть хоть какая-то связь. Скорее всего, это просто твоя индивидуальная особенность, не имеющая никакого отношения к поеданию слизи. «А я вижу», сердито отозвался Таслам. «И, кстати, я жру слиси вовсе не у любой ординарной твари. Тех же восьмипалых мне теперь жрать нет никакого смысла». Он повернулся к Андрею. «Запомни, жрать слиси следует только у тех тварей, которые выше тебя уровнем. Скажем, С лисей у восьмипалых имеет смысл жрать только на первом уровне владения хаса. А у темной кошки он кивнул в сторону валявшихся тварей. Вполне можно до третьего включительно. Потому что они имеют четвертый уровень. И к тому же являются одними из самых сильных среди ординарных тварей. И вообще, чем больше разница в уровнях, тем большим будет эффект. Понял? Андрей кивнул. А потом после краткого раздумья спросил, «А почему ты тогда пошел охотиться на восьмипалых, а не на темных кошек?» Таслам хрипло рассмеялся. «Ну ты даешь, парень! Добродник на первом уровне хаса для темной кошки на один зуб. Сожрут и не подавятся. И вообще, они встречаются только на четвертом горизонте и ниже». А лезть с первым уровнем владения Хаса даже на третий я никому не посоветую. Если только мулом. Кем? Не понял Андрей. Мулом? Ну, носильщиком. В торговом там караване или какой экспедиции. Так можно с первым уровнем Хаса и до десятого добраться. Ниже уже вряд ли кто возьмет. Там со столь низким уровнем владения Хаса только манком для тварей работать. Да и на десятый можно попасть только в самом уж крайнем случае. Но до пятого очень запросто. А, вообще, не владея хасы, до какого горизонта можно спуститься? Ну, если ты не супершишка и не способен нанять в охрану сильную команду, то тебе ниже первого горизонта соваться незачем. Да и на первом горизонте далеко не всюду. Иначе схарчат. «О чем вы там базарите-то?» – не утерпел Пашка, дергая Андрея за рукав. Тот быстро пересказал ему весь разговор, и Пашка тут же загорелся. «Слышь, спроси, а мне можно?» «Чего? Ну, эту печенку ихнюю того? захавать. тебе «Тебе-то зачем?» «Ну сам же говоришь, что здесь без этого ихнего хаса никуда, а тут такое дело!» «Да Иллис говорит, что это только поверье!» – попробовал у резони земляка Андрей. Ну и что, мало ли, не согласился тот. Этот татуированный-то считает по-другому, а нам край тут нужно как-то зацепляться. Давай, не томи, спрашивай. Но Таслам в ответ на вопрос только покачал головой. Не, пока Хасса не отозвался, это бесполезно. Хоть 10 плоев слиси сожри, толку не будет. И кстати, жрать слиси можно только сразу или как минимум не позднее лука после того, как завалишь тварь иначе просто сдохнешь. У них сразу после смерти начинаются процессы распада тканей, так что чуть замешкаешься и конец. Андрей, понимающий, кивнул и пересказал все Пашке. Таслам же принялся сноровисто вырезать слиси из следующей темной кошки, а Илис, немного подумав, объявила привал на прием пищи. Энергетиков у них осталось очень мало, а идти было еще изредно, причем по довольно, так сказать, оживленным местам. Так что их следовало поберечь и восстановить силы более привычным способом. Быстро покончив с трапезой, Андрей привычно подсел к Илис. «Слушай, а как это, ну, когда можешь управлять Хаса? В чем это выражается?» Однако вместо Иллис отозвался сидевший поблизости Таслам. Ну, первый уровень – это вот. Он поднял руку и развернул ладонью вверх. В следующее мгновение у него над ладонью загорелся небольшой ослепительный шарик. Таслам подержал его над ладонью пару секунд, а затем легким движением кисти швырнул в сторону крупного валуна. Тот пролетел десяток шагов и с громким хлопком вонзился в валун, заставив его бок раскалиться и слегка потечь. «Фаербол!» – зачарованно прошептала Дарья, а затем ее глаза буквально вспыхнули. «Они владеют магией!» «Ну, это, скажем, далеко не первый уровень», – вступила в разговор Илис. «Первый уровень – это обычный светляк, да еще и боящийся воды. Простенькая лечилка, сигналка на твари уровня до второго-третьего, водный нюх, да и все, пожалуй». А то, что ты показал, это минимум второй. И вообще, поели, значит, кончаем болтать и двигаем дальше. А то что-то расслабились больно. Эта стая темных кошек, конечно, многих в округе распугала, но мы на шестом уровне, и здесь встречаются твари, которым на кошек наплевать. Таслам согласно кивнул, захлопнул, забрало и, упруго вскочив на ноги, двинулся вперед, снова занимая позицию в голове их небольшой колонны. Андрей проводил его взглядом и с удивлением почувствовал, что скользкий и холодный комок, образовавшийся у него в груди в тот момент, когда Фидюня попал под удар сизой паутины, начал потихоньку рассасываться. Ой, черт! Неужели он наконец-то поверил, что они доберутся таки до Самиельбурга, чем бы он там ни был и что бы их там ни ждало?